Роза Р. Мисс Р. родилась в Нью-Йорке в 1905 году младшей дочерью в большой, состоятельной и талантливой семье. В детстве и в школьные годы она не перенесла ни одной серьезной болезни. Была с самого нежного возраста отмечена любовью к веселым играм и шуткам. Одухотворенная, одаренная, обладающая массой интересов и увлечений, поддерживаемая преданностью и любовью родителей, прекрасно чувствующая, кто она и зачем живет, мисс Р миновала пубертатный период без невротических проблем переходного возраста. Закончив школу, мисс Р с юношеским пылом окунулась в общественную непоседливую жизнь. Ее тянуло к самолетам. Они стали настоящим воплощением ее летучего, неукротимого духа. Она летала в Питтсбург и Денвер, Новый Орлеан и Чикаго, дважды побывала в Калифорнии у Хёрста и в Голливуде. Учтите, что в те дни самолеты были не совсем такими, как в наше время. Она посещала бесчисленные вечера и представления. За нее провозглашали тосты и поднимали бокалы. Она частенько приходила домой за полночь, подогретая вином. В промежутках между вечеринками и перелетами умудрялась набрасывать рисунки нью-йоркских мостов и фонтанов, коих в городе не одна сотня. Годы с 1922 по 1926 промелькнули для мисс Эр как один миг в пламени ее неукротимого жизнелюбия. За это время она пережила больше, чем иные люди переживают за всю свою долгую жизнь. Впрочем, так случилось и с ней, потому что в возрасте 21 года ее внезапно поразила вирулентная форма литаргического энцефалита. Она пала одной из последних его жертв, ибо эпидемия была уже на излете. 1926 год оказался последним годом, когда мисс Р. действительно жила. Что означало для нее ночь сонной болезни и то, что последовало затем — Можно в самых мелких подробностях узнать от родственников миссер и от нее самой. Острая фаза проявилась, как иногда случается, сравните с историей болезни Марии Джи, ночными кошмарами гротескного, устрашающего и полного мрачных предчувствий характера. Все сновидения Мисс Эр вращались вокруг одной стержневой темы. Ей снилось, что ее заключили в неприступный замок, но этот замок имел полное внешнее и внутреннее сходство с ней самой. Ей снилось, будто она заколдована, очарована, впала в транс, превратилась в живую чувствующую статую. Ей снилось, что ее мир застыл и оцепенел, что она впадает в сон столь глубокий, что от него нет никакой возможности пробудиться. Ей снилась смерть, не похожая на смерть. Близким было трудно разбудить девушку на следующее утро. Когда же она наконец просыпалась, среди родственников царили испуг и смятение. "Роза", восклицали они. "Проснись! Что с тобой? Почему у тебя такое лицо? Это выражение, это положение во сне, ты такая неподвижная и такая странная". Миссер была не в силах ответить. Она лишь переводила взгляд на зеркало шкафа и видела, что ее страшный сон стал явью. Местный врач был немногословен и беспомощен. «Кататония», — изрек он, — царе. Что вы хотите при таком образе жизни? Потеряла разум за какого-нибудь бездельника. Оставьте ее в покое, хорошенько кормите. Через неделю от болезни не останется и следа. Однако миссер не поправилась ни через неделю, ни через год, ни через сорок три года. У нее восстановилась способность говорить короткими отрывистыми фразами и совершать резкие движения, а потом снова надолго застывать в неподвижности. Постепенно, но неуклонно нарастало искривление шеи и неестественное положение глаз». Это было состояние практически постоянного окологирного криза, прерываемого только на сон, прием пищи и на время редких и случайных освобождений. Она бодрствовала и, как казалось, замечала все, что происходит вокруг. Она не утратила любви к своей многочисленной семье, но при всем том была поглощена и захвачена невообразимым состоянием. По большей части, она не выказывала признаков боли или переживаемого несчастья. Не было никаких признаков ничего, за исключением интенсивной сосредоточенности. «Она выглядела так», — говорила одна из ее сестер, — «словно изо всех сил пыталась что-то вспомнить, или, напротив, изо всех сил старалась что-то забыть. Что бы это ни было, оно отнимало у нее все силы». Все годы, что миссер провела дома, а потом в госпитале, ее семья делала все возможное, чтобы пробить брешь в этой самопоглощенности, чтобы узнать, что же происходит с их любимой малышкой. С ними и много позже со мной миссер была предельно откровенной. Но все, что она говорила, казалось загадочным и гномическим, и в то же время тревожно ясным. Я часто спрашивал миссер, о чем она думает. Ни о чем, отвечала она обыкновенно. Попросту ни о чем. Но как-то возможно думать ни о чем. Это чертовски просто, если знаешь как. Но как именно вы думаете ни о чем? Один способ — это думать о чем-то одном снова и снова. Например, 2 равно 2 равно 2 равно 2. Или «я то, что я есть». «Я то, что я есть». То же самое касается позы. Моя поза постоянно возвращается в одно и то же положение. Что бы я ни делала и о чем бы ни думала, все приводит меня к одному и тому же. И потом есть еще карты. «Карты? Что вы хотите этим сказать?» «Все, что я делаю, — это карты одной и той же вещи. Вообще, все, что я делаю, — есть часть одного и того же. Каждая часть возвращается в себя. Например, мне в голову приходит мысль. А потом удается разглядеть в ней что-то похожее на точку на горизонте. Точка становится все ближе и ближе, и я начинаю видеть, что в ней. И оказывается, это та же мысль, которая пришла мне в голову до этого». Потом я замечаю другую точку, потом еще одну, еще и так далее. Или я думаю о карте, потом о карте этой карты, потом о карте карты первой карты. И каждая карта очень отчетлива, хотя и каждая из них меньше предыдущей. Это миры внутри миров, внутри миров, внутри миров». Если я начинаю идти, то не могу остановиться. Это все равно, что оказаться между зеркалами или внутри эха, или чего-то в этом роде. Или это все равно, что очутиться на каруселях, которые не желают останавливаться. Иногда миссер говорила, что чувствует себя вынужденной беспрестанно описывать стороны воображаемого четырехугольника. Иногда напротив воли привязывается к семи нотам бесконечно повторяющейся арии из Верди. «Тум-ти-тум-ти-тум-ти-тум». Это вынужденная, насильственная привязанность к чему-либо, которая может продолжаться часами и даже сутками. В другие моменты она бывала вынуждена путешествовать, опять-таки мысленно, по бесконечному трехмерному туннелю из пересекающихся линий. Конец туннеля стремительно приближался, но она никак не могла его достичь. «Есть ли у вас еще какой-нибудь способ думать ни о чем, мисс Эр?» «О, да!» Точки и карты — это позитивное ничто. Но я также умею думать об отрицательном ничто. И на что же оно похоже? Это невозможно выразить словами, потому что это ускользание. Я измышляю какую-нибудь мысль, и она внезапно исчезает, будто из рамки выскакивает картина. Или я пытаюсь мысленно что-то нарисовать, но картина растворяется, едва я успеваю закончить рисунок. Или мне в голову приходит идея, но я не могу удержать ее в голове, и тогда теряю главную идею, а потом главную идею о главной идее, и через два или три таких скачка моя голова становится совершенно пустой. Все мои мысли уходят, словно выморанные или стертые. Если бы дело было только в этом состоянии и не было бы иных проблем, то семья мисс Эр могла бы все время держать ее дома. От нее не было никаких хлопот, она просто находилась словно в другом месте или вообще нигде. Но дело в том, что через три или четыре года после развития транса у нее появилась ригидность в левой половине тела. Она стала терять равновесие при ходьбе, и кроме того, появились и другие признаки паркинсонизма. Постепенно симптомы становились все более выраженными, и необходимость постоянного постороннего ухода стала суровой реальностью. Братья и сестры разъехались, родители постарели, и им стало трудно ухаживать за дочерью в домашних условиях. Наконец, в 1935 году она поступила в Маунт-Кармель. После 30 лет ее состояние практически перестало меняться. И когда я впервые увидел мисс Р в 1966 году, данные моего осмотра практически полностью совпали с данными истории болезни при поступлении в госпиталь. Но в самом деле, пожилая медицинская сестра из ее отделения, знавшая больную все эти годы, рассказывала, Это что-то жуткое. Женщина не постарела ни на один день за все годы, что я ее знаю. Все мы стареем, но Рози остается такой же, как была. Это была истиной правдой. Мисс 61 год выглядела на 30 лет моложе. Черные, как вороново, крыло волосы, а на лице ни одной морщины, словно от старости ее таинственным образом оберегал транс или ступор. Обычно она прямо и неподвижно часами сидела в кресле, почти не совершая никаких движений в течение многих часов. У нее не было спонтанного мигания, глаза были постоянно устремлены вперед, в пространство. Она оказалась равнодушной к окружающему и полностью погруженной в себя. Взгляд миссер, когда ее просили посмотреть на другой предмет, становился весьма выразительным, если не считать, что она проявляла полную неспособность вести глаза. Фиксация взора на предметах была лишена гладкости и тонкости. Движения глаз были резкими, тяжеловесными и, казалось, стоили ей больших усилий. Лицо больной представляло собой абсолютно неподвижную, лишенную всякого выражения маску. Она была не в состоянии высунуть изо рта язык, а его движения, когда ее просили об этом, были медленными и малыми по амплитуде. Голос был едва слышным, хотя если миссер прилагала усилия, шепотная речь была вполне внятной. Больная страдала непрерывным неконтролируемым слюнотечением. Детский слюнявчик промокал насквозь в течение часа. Кроме того, кожа больной отличалась сальностью, сибареей и обильной потливостью. Отмечалась глобальная кинезия, хотя, как-то не ригидность и дистония были строго односторонними. Мисс страдала выраженной ригидностью осевого скелета, так как были абсолютно невозможны произвольные движения мышц шеи и туловища. Отмечалась выраженная ригидность в предплечье и плече левой руки в сочетании с такой же интенсивностью дистонической контрактурой левой кисти. Произвольные движения в этой конечности отсутствовали. Правая рука была менее ригидной, зато отличалась сильной акинезией. Амплитуды движений были минимальны и затухали до полной неподвижности после двух-трех попыток. В нижних конечностях наблюдался гипертонус. Слева он был выражен намного меньше. Левая ступня была дистоничной и вывернутой внутрь. Мисс Р. не могла подняться на ноги без посторонней помощи. Но если ей помогали это сделать, она была в состоянии сохранить равновесие и сделать несколько мелких, шаркающих, осторожных шажков. При этом была отчетливо видна тенденция к падению на спину и склонность к пульсии. Больная находилась в состоянии практически перманентного окологирного криза, хотя его тяжесть значительно варьировала с течением времени. Когда он становился тяжелее, резче проявлялся паркинсонический фон, и в правой руке был заметен грубый приходящий тремор, а также тремор головы, губ и языка. Появлялись также ритмичные движения щечной жевательной мускулатуры. Дыхание становилось терторозным и начинало сопровождаться гортанными звуками, напоминающими хрюканье свиньи. Тяжелые кризы сопровождались тахикардией и повышением артериального давления. Голова запрокидывалась назад, и больная застывала в позе сильнейшего и порой мучительного апистотонуса. Взор был при этом фиксирован вперед. Произвольные движения глаз становились абсолютно невозможными. Во время самых тяжелых кризов глаза закатывались вверх, и больная фиксировала взор на потолке. Способность мисс Эр-говорителя двигаться, и без того минимальная в благоприятные моменты, почти полностью исчезала во время тяжелых кризов. Хотя в самых крайних случаях она звала на помощь странным высоким голосом, так не похожим на ее хрипловатый нормальный шепот. При этом в наивысшей степени проявлялись персеверация и палилалия. «Доктор, доктор, доктор, помогите мне, помогите, помогите, помогите мне». «Очень, очень больно! Я боюсь, боюсь, боюсь! Я умру, умру, умру! Я знаю, знаю, знаю!» Когда рядом никого не было, миссэр принималась тоненько подвывать, как попавший в селки маленький зверек. Природа боли, какую испытывала миссэр прояснилась позже, когда ей стало легче говорить. Отчасти это была локальная боль, обусловленная пистотонусом. Но в большинстве случаев боль носила центральный характер и была диффузной, плохо локализованной, характеризовалась внезапным наступлением и таким же внезапным прекращением. Была неразрывно связана с чувством страха и угрозы. В тяжелейших случаях это была истинная ангор аними душевная мука. Во время особенно тяжких приступов лицо больной краснело, глаза наливались кровью и вылезали из орбит, а сама она беспрестанно сотни раз подряд повторяла «Оно убьет меня, оно убьет меня». Стоит сравнить это наблюдение со случаями, описанными Джелифи, Больная, которая кричала от мучений во время приступов, но не могла объяснить свой страх. Или больной, который воспринимал каждый приступ как катастрофу. Джелифи, 1932. Такое же слово употребляла Лилиан У, особенно по отношению к тем сложным окологирным кризам, которые иногда называла страшной вещью. Хотя окологерные кризы случались у нее не реже одного раза в неделю, она неизменно повторяла «Это самый худший из всех. Тогда мне было просто плохо, но то, что произошло сейчас, настоящая катастрофа». Когда я пытался возражать, но Мису точно то же самое вы говорили неделю назад, она неизменно отвечала. Я поняла, что тогда ошибалась. «Катастрофа — это то, что было сегодня». Она так и не привыкла к приступам, хотя они случались у нее каждую среду на протяжении более 40 лет. Состояние миссер оставалось неизменным с 1966 по 1969 год. И когда стала доступна водопа, я очень сомневался в целесообразности назначения миссер этого препарата. Конечно, и это соответствовало истине, Она была полным инвалидом и пребывала в беспомощном состоянии более 40 лет. Но именно ее странности заставили меня сомневаться. Мне было страшно, ведь я не знал, что может случиться после приема леводопы. Мне прежде не приходилось наблюдать больных, которые были бы в столь сильной степени отвращены от внешнего мира, столь глухо замурованы в собственном, непроницаемом для других мире. Меня буквально преследовали строки, которые Джойс посвятил своей безумной дочери. Как нестрастно желал я ее исцеления, я все же задавал себе один и тот же вопрос. Что произойдет, когда и если она вдруг отвратит взор от вспышек мечтательных прозрений и обратит его на испитую физиономию извозчика, на этот действительный мир? Курс лечения леводопой однако невзирая на все свои опасения я все же назначил миссер левадопу с 18 июня 1969 года ниже приведу выдержки из моего дневника 23 июня первый ответ на терапевтическое воздействие лекарства на лицо хотя доза составляет всего полтора грамма в сутки Беспрецедентно. Мисс Р уже целых два дня свободна от симптомов окологирного криза. Глаза, ее неподвижный и направленный прежде в себя взгляд стали более ясными и подвижными. Больная начала обращать внимание на то, что ее окружает. 1 июля. Можно говорить о настоящем улучшении состояния. Мисс Р может ходить по коридору без посторонней помощи. В левой руке и в других частях тела отчетливо уменьшилась ригидность. Кроме того, она обрела способность говорить нормальным по громкости голосом. Настроение бодрое, у нее уже три дня нет около криза. Учитывая такой благоприятный результат отсутствия побочных эффектов, я увеличил суточную дозу леводопы до 4 грамма в сутки. 6 июля. Теперь, на дозе 4 грамма леводопы в сутки, состояние мисс Р продолжает улучшаться во всех отношениях. Когда я увидел ее за обедом, она была в совершенном восторге от происходившего. «Доктор Сакс», — обратилась она ко мне. Сегодня я сама дошла до нового здания и вернулась обратно. Это расстояние, равное приблизительно двум километрам. Это просто сказка. Это замечательно и прекрасно. Около гирных кризов не было уже восемь дней. Исчезла акатизия. При этом отсутствовало и чрезмерное возбуждение. Я сам был в полном восторге от такого прогресса. Но внутренне испытывал мрачные предчувствия». 7 июля. Сегодня у мисс Р впервые появились признаки нестабильного и неожиданного ответа на прием леводопы. Решив осмотреть ее через 3,5 часа после приема утренней дозы лекарства, я был потрясен, обнаружив больную в состоянии весьма сильного упадка. Голос снова стал очень тихим, проявились подавленность, ригидность и акинезия. При этом зрачки были очень узкими и наблюдалось сильное слюнотечение». Спустя 15 минут после приема следующей дозы она снова воспрянула духом. Восстановились звучность голоса и походка, вернулась бодрость, улыбчивость и разговорчивость. Глаза стали живыми, и в них появился блеск. Зрачки немного расширились. Я был, кроме того, беспокоен пульсией, заставлявшей больную бежать, хотя она легко подавляла в себе этот позыв. 8 июля. После бессонной ночи мне совершенно не хотелось спать. Мысли буквально носились у меня в голове. Мисс Эр весьма бодра, активна и нежна». Она кажется очень занятой, порхает с места на место, и все ее мысли сосредоточены на движении. «Доктор Сакс», задыхаясь от возбуждения, восклицала она, "И «Сегодня я чувствую себя просто великолепно. Мне хочется летать. Я люблю вас, доктор Сакс. Я люблю вас. Я люблю вас. Знаете, вы самый добрый в мире доктор. Знаете, я всегда любила путешествовать. Я летала в Питтсбург, Чикаго, Майами, Калифорнию и так далее». Кожа ее была красной и тёплый на ощупь. Зрачки снова сильно расширены, глаза ни на секунду не оставались в покое, перескакивая с одного предмета на другой. Энергия ее казалась безграничной и неистощимой, хотя под этой активностью, как мне показалось, затаилось истощение, а сама активность была вынужденной и насильственной. Сегодня появился совершенно новый симптом — внезапное и резкое движение правой руки к подбородку. Этот жест она повторяла два или три раза в час. Когда я спросил об этом миссера, она ответила, «Это что-то новое, очень непонятное и странное. Такого я еще не делала. Бог его знает, зачем я это делаю. У меня просто вдруг появился позыв, какой бывает, когда вам хочется чихнуть или почесаться. Боясь наступления акатизии или избыточного эмоционального возбуждения, я снизил дозу леводопы до трех граммов в сутки». 9 июля. Сегодня энергия возбуждения мисс Р. остались такими же, как вчера, но настроение быстро меняется от воодушевления до тревожности. Она нетерпелива, ранима и чрезвычайно требовательна. В середине дня пришла в сильное возбуждение, утверждая, что из ее шкафа украдено семь платьев и что у нее, кроме того, похитили кошелек. Подозрения ее пали на других обитательниц палаты. У сэр, не было сомнений, что они всю предыдущую неделю плели против нее заговор. Позже она обнаружила, что все ее платья спокойно висят в шкафу на своих местах. Параноидные обвинения тотчас испарились. «Ого!» — сказала она. «Должно быть, я все себе только вообразила. Думаю, мне просто надо держать себя в руках». 14 июля В сравнении с волнением и переменчивым настроением, преследовавшим ее 9 июля, поведение миссер стало не таким насильственным и не менее активным. К ней вернулся ночной сон, исчез тик вытирания подбородка правой рукой. К несчастью, после двухнедельного перерыва к ней вернулся ее старый враг, и она испытала уже два окологирных криза. Я наблюдал при этом не только обычно оцепенелось и фиксацию взора, но и более причудливый симптом — захват, пленение взора. Во время одного из таких кризов она была вынуждена пристально смотреть на одну из больных в ее палате. Она чувствовала, что взгляд ее просто прикован к той женщине. Она была вынуждена следить за всеми движениями другой больной. «В этом было нечто жуткое», — сказала позже мисс Мои глаза будто кто-то околдовал. Я чувствовала себя заговоренной или зачарованный, как кролик перед удавом. Во время таких периодов опутанности колдовством или зачарованности, мисс Эр почувствовала, что ее мысли остановились, и что она теперь могла думать только о том предмете, за которым была вынуждена следить своим взором. Если же с другой стороны удавалось каким-то образом отвлечь ее внимание, качество мышления внезапно изменялось, неподвижность колдовства исчезала, и вместо него больная испытывала настоящий вихрь мыслей в голове. Эти мысли казались ей чужими, это было совсем не то, о чем она сама хотела думать, это были весьма своеобразные мысли, которые появлялись непрошенными, как бы сами собой. Мисс Сэр не могла или не желала уточнять природу навязчивых мыслей. Но этим явлением она, тем не менее, была очень напугана. «Эти кризы отличаются от тех, что были раньше», — говорила она. «Эти хуже. Они совершенно безумны». Джеллифи пишет о многих случаях окулагирных кризов с фиксацией взора и внимания, а также о приступах возвратного автохтонного мышления. Миссер никогда не говорила о природе своих безумных мыслей, которые приходили ей в голову во время кризов. Но по сдержанности больной можно было заподозрить, что мысли были для нее неприемлемы, нося либо сексуальный, либо агрессивный характер. Джеллифи сообщает о нескольких больных, которые были вынуждены думать о грязных вещах во время таких кризов, и еще об одном больном, который во время криза был вынужден думать об идеях, связанных с предметами, на которые он не привык обращать внимание. Мириам Х во время окологирных кризов погружалась в иллюзорные сексуальные реминесценции. 25 июля. В жизни мисс это были поистине поразительные 10 дней. Она продемонстрировала феномены, которые мне прежде не приходилось наблюдать, и я не думал, что такое вообще возможно. Ее социальное поведение оставалось безупречным, но она чувствовала поистине ненасытную потребность петь песни и рассказывать анекдоты. Кроме того, стала активно пользоваться нашим портативным магнитофоном за несколько дней записала на пленку бесчисленное количество песенок весьма непристойного содержания и множество легкомысленных стихов 20-х годов. Она была неистощима на анекдоты и пародии о знаменитостях, то есть тех, кто был известен в середине 20-х годов. Нам пришлось даже произвести некоторые архивные изыскания, проглядев подшивки старых нью-йоркских газет в городской библиотеке. Мы обнаружили, что почти все аллюзии Миссер относятся к 1926 году, последнему году, который она прожила до того, как болезнь окутала ее непроницаемым покрывалом. Ее память кажется до жути сверхъестественной, особенно если учесть, что речь идет о столь давних событиях. Миссер хочет находиться наедине с магнитофоном, чтобы рядом не было ни души. Она остается в комнате одна, лицом к лицу с магнитофоном, смотрит на других людей так, словно они не существуют. Она без остатка погружена в воспоминания о 20-х годах и делает все, чтобы не замечать то, что происходило позже. Полагаю, это можно назвать насильственным воспоминанием или неконтролируемой ностальгией. Мне приходилось наблюдать подобный феномен, и тогда меня посещали такие же мысли. Сэм Гей, историю которого я, увы, не включил в первое издание Пробуждений, хотя его лицо изображено на обложке издания 1976 года. Сэм был одновременно любителем автомобилей и автогонщиком, причем в последнем ему помогала феноменальная скорость реакции и его внезапные незаметные движения. Ему пришлось бросить все в 1930 году, после того, как его поразил тяжелый паркинсонизм. Для него пробуждения носили такой же ностальгический характер, как и для Розы Р. В частности, когда Сэм ощутил вызванное Леводопой освобождение, он тотчас начал рисовать машины. Рисовал постоянно, с потрясающей быстротой. Он был просто одержим рисованием. Если вовремя не давали бумагу, он начинал рисовать на стенах, скатертях, на простынях. Изображения автомобилей были на удивление точны и отличались странным очарованием. «Если он не рисовал, то говорил или писал о былых временах 20-х годов, когда водил машину и участвовал в гонках». Эти воспоминания также отличались живостью и непосредственностью, мельчайшими, убедительными, живыми деталями. «Он совершенно преображался, когда рисовал, говорил или писал или рассказывал о былом, словно это происходило здесь и сейчас». Время до тридцатого года было для него более реальным, чем окружающая его современность. Казалось, он, как и Роза Р., проживал, точнее, заново переживал прошлое, даже несмотря, так же, как и она, на то, что превосходно ориентировался во времени и пространстве. Он знал, что на дворе 1969 год, что он постарел, болен и находится в госпитале но чувствовал себя и выражал так, словно все происходит именно в двадцатые годы. Но у меня также было чувство, что она ощущает свое прошлое как настоящее, и, вероятно, то время так и не стало для нее прошлым. Возможно ли, чтобы мисс Эр так и осталась в своем прошлом, ни на шаг не сдвинувшись оттуда?» Не могла ли она теперь, 43 года спустя, по-прежнему находиться в 1926 году? Не 1926 или сейчас год? Пробудившись на фоне приема Леводопы в 1969 году, Роза Эр была очень взволнована и воодушевлена. Но воодушевление это носило весьма странный характер. Она говорила о Гершвине и его современниках так, словно они все еще живы. О событиях середины двадцатых говорила так, словно они произошли только вчера. У нее были старомодные манеры, она использовала устаревшие обороты речи. Создавалось впечатление, что вдруг жила взбалмошная девушка двадцатых. Нам стало интересно, ориентирована ли она во времени, понимает ли, где и в каком времени находится. Я задал ей несколько вопросов и получил на них лаконичный, отрезвляющий ответ. «Я могу назвать вам дату Перл-Харбора», — сказала она. «Могу назвать дату убийства Кеннеди. Я замечала все, но ничто из этого не казалось мне реальным. Я знаю, что сейчас 1969 год. Я... Знаю, что мне 64 года, но я чувствую, что сейчас 26-й год. Я чувствую, что мне 21 год. Все прошедшие 43 года я была просто безучастным зрителем. Множество других пациентов вели себя как молодые, да и выглядели гораздо моложе своего хронологического возраста, будто их личность, процессы личностного роста остановились в тот же момент, что и другие физические и ментальные процессы. Примечание 1990 года. Эдельман пишет, как сознание и память, которые он рассматривает как зависимые переменные от континуальной рекатегоризации, в норме постоянно пополняются и совершенствуются. И каким образом это совершенствование зависит в первую очередь от движения, свободного, плавного и упорядоченного. Для этого необходима работа базальных ганглиев. Эдельман называет их органами упорядочения. Отсутствие усовершенствования в случае Розы-Р и у всех обездвиженных пациентов с поражениями базальных ганглиев находится в поразительном согласии с этим взглядом. 28 июля. Мисс Р нашла меня сегодня утром. Она впервые сделала это за последние почти две недели. Лицо ее утратило жизнерадостность. Она выглядела взволнованной, печальной и немного смущенной. «Так не может больше продолжаться», — сказала она. «Наступает что-то ужасное. Один бог знает, что это такое, но будет очень плохо, когда это наступит». Я попытался выяснить подробности, но в ответ Эр лишь покачала головой. «Это только чувство. Я не могу сказать ничего более определенного». 1 августа. Прошло несколько часов после того, как миссер высказала свои предчувствия, и она действительно наткнулась на плотину непреодолимых трудностей. У нее появился тик, сильнейшая скованность, тот чудесный гладкий поток, который нес ее до сих пор, казалось, тоже наткнулся на дамбу и покатился назад, сокрушая все на своем пути. Резко ухудшились речь и походка». Временами она вынуждена бросается вперед и делает 5-6 насильственных шагов, потом внезапно застывает на месте. Она постепенно становится все более возбужденной и подавленной, а по мере нарастания возбуждения усиливается искованность. Если ей удается подавить волнение или позыв к бегу, она все же может самостоятельно передвигаться по коридору, не застывая и не застревая на месте». То же самое коснулось и ее речи. Если она хочет говорить, то вынуждена говорить очень тихо, так как при усилении нагрузки на голосовые связки начинает заикаться и замолкает. Похоже, двигательное пространство Миссер стремительно сокращается, так что она вынуждена отскакивать от воображаемых стен, если начинает двигаться со слишком большой скоростью. Снижение дозы леводопы до 3 грамма в сутки уменьшило выраженность опасной торопливости и скованности, но спровоцировало весьма тяжелый окологирный криз, самый худший из всех, какие миссар перенесла с момента назначения леводопы. Более того, ее вытирающий тик, который снова появился 28 июля, стал тяжелее и с каждым часом усложнялся. Вместо безвредного, легкого, как перышко потирания подбородка, появились круговые царапающие движения. Правый указательный палец мисс Р постоянно описывает маленькие окружности по подбородку, оставляя содранную кожу и кровоточащие царапины. Мисс Р не может прямо прекратить это насильственное компульсивное движение, но может преодолеть его, если засовывает руку в карман и крепко ухватывается за ткань. Если она забывает сделать это, рука буквально взмывает вверх и снова начинает царапать лицо в кровь. Август 1969 года. Дальнейшее изложено по записям, предоставленным мне нашим логотерапевтом мисс Марджери Коль. Сам я в августе отсутствовал в госпитале. В течение первой недели августа у Миссэр каждый день случались чрезвычайно тяжелые окологерные кризы, во время которых она становилась охваченной сильной ригидностью и впадала в апистатонус. Она испытывала сильные страдания, стонала и буквально купалась в поту. За дрожательным тиком правой руки стало невозможно уследить глазом. Чистота дрожания возросла почти до 300 в минуту. Этот показатель был зафиксирован с помощью замедленной съемки. 6 августа у мисс Р появилась выраженная палеололия. Она снова и снова повторяла отдельные слова и фразы. «Я повторяюсь», — призналась она сама, — «как заезженная граммофонная пластинка». В течение второй недели августа мутики приобрели большую сложность и стали сочетаться с защитными приемами, контртиками и сложными ритуальными движениями. Так мисс Эр хватала кого-нибудь за руку, разжимала руку, трогала проходящего мимо человека, засовывала руку в карман, вынимала ее из кармана, хлопала по карману три раза, снова клала руку в карман, пять раз потирала подбородок, сжимала чью-нибудь руку, и весь цикл повторялся сначала. Вечером 15 августа была единственная приятная интерлюдия за весь месяц, наполненная страданиями и беспомощностью. В этот вечер, неожиданно, мисс Р освободилась от кризов, скованности и тиков. К ней вернулась ее игривая непристойность, сопровождавшаяся пением и танцевальными движениями. Целый час она импровизировала, сочиняя непристойные стишки и распевая их на мотив аравийского шеих, аккомпанируя себе на пианино правой рукой, не пораженной контрактурой. Позднее, на той же неделе, ее двигательный и речевой блок стал полным. Она вдруг начала звать мисс Коль. «Марджи, я... Марджи, я хочу... Марджи!» Она оказалась совершенно неспособной продвинуться дальше одного или двух первых слов, чтобы сказать, чего она так отчаянно хочет. Когда попыталась написать об этом, ее рука, как и мысли, внезапно замирала на месте после написания двух слов. Если ее просили постараться сказать, чего она хочет тихо и медленно, лицо ее теряло всякое выражение. Она мучительно закатывала глаза, показывая, что лихорадочно ищет выражения для ускользающей мысли. В то же время мисс Эр потеряла всякую способность к ходьбе, так как ступни буквально прирастали к полу, а пропульсия заставляла двигаться, и она падала лицом вперед. Последние 10 дней августа у Мисс Э развился блок всякой целенаправленной деятельности. Все в ее облике говорило о сильнейшем внутреннем напряжении, которое, однако, не находило выхода. На лице застыло выражение ужаса, муки и страшной тоски. Ее предчувствие, высказанное месяц назад, полностью сбылось. Что-то ужасное должно было прийти. И оно оказалось именно таким когда наступил его час. 1969-1972 годы. Ответ МИСР на лечение леводопой, начиная с лета 1969 года, был абсолютно несущественным по сравнению с тем драматическим эффектом, какое произвело первоначальное лечение. Мы начинали лечить ее препаратом леводопа еще пять раз, постепенно доводя суточную дозу до трех граммов. Каждый раз... Назначение препарата приводило к некоторому уменьшению ригидности, окологирии и общей заторможенности. Но с каждым разом это воздействие становилось все слабее и слабее. Никогда больше не удавалось вызвать ничего, хотя бы отдаленно напоминающего тот всплеск подвижности и подъема настроения, какой мы наблюдали в июле 1969 года. В частности, она так и не стала опять воспринимать происходящее в наши дни происходящим в далеком 26-м году. Каждый раз, когда мисс Эр получала леводопу, неблагоприятные эффекты перевешивали достоинство лекарства. И она снова возвращалась в состояние полной блокады, кризом и насильственным движением. При этом каждый раз тики имели разную форму. Во время одного из эпизодов лечения кризы постоянно сопровождались постоянной полилолической вербегерацией слов «мой милый». Она повторяла эту фразу со скоростью 20-30 раз в минуту на протяжении целого дня. Каким бы тяжелым и странным ни было патологическое состояние «Мисс Эр», Ее неизменно можно было пробудить на несколько секунд или минут внешними стимулами. Хотя она, очевидно, была не в состоянии производить такие импульсы или позывы к действию самостоятельно. Смотри приложение «Электрические основы пробуждения». Если мисс А, соседка по палате с дипсоманией, пьет больше 20 раз в час из водяного фонтанчика, Мисс Эр кричит ей «Отойди от этого фонтана, Маргарет, иначе я всыплю тебе по первое число». Или «Перестань сосать эту струю, Маргарет, мы все знаем, что ты на самом деле хочешь пососать». Как только она слышит, что кто-то громко выкрикивает мое имя, тут же кричит «Доктор Сакс, доктор Сакс, они снова пришли по вашу душу», и продолжает выкрикивать это до тех пор, пока я не отвечаю на вызов. Лучше всего мисс Эр чувствует себя, когда ее навещают, а это происходит довольно часто, преданные ей члены семьи, которые прилетают к ней со всех концов страны. В такие минуты она бывает вся охвачена радостным волнением. Невыразительное маскообразное лицо расплывается в улыбке. Она жаждет обсудить семейные новости, хотя не проявляет ни малейшего интереса к политике или текущим событиям. В часы общения с родственниками она вновь обретает способность внятно говорить и, в частности, проявляет склонность к шуткам и милым непристойностям. Видя мисс Эр в такие минуты, понимаешь, какая нормальная, очаровательная и живая личность заключена в тюрьму ее гротескным заболеванием. Несколько раз, пользуясь случаем, я спрашивал миссер о странной ностальгии, которую она так ярко выказала в июле 1969 года, и как она вообще воспринимает мир. Обычно миссер сильно расстраивается от таких вопросов и блокируется, но несколько раз поделилась со мной осколками информации, сложив которые вместе я смог понять почти невероятную правду о моей больной. Мисс утверждала, что в ее ностальгическом состоянии она превосходно знала, что шел 1969 год и что ей 64 года, но она чувствовала, что шел 1926 год и что ей всего 21 год. Она пояснила, что не может по-настоящему представить, что ей уже намного больше лет, потому что никогда не испытывала такого ощущения быть старше. 21 года. Однако большую часть времени не было ничего, абсолютно ничего, совсем никаких мыслей в голове, словно она насильственно заблокировала себя от этого невыносимого и неразрешимого анахронизма, почти полувекового провала между тем возрастом, который она ощущала и чувствовала, ее онтологический возраст, и официальным возрастом. Оценивая ее состояние ретроспективно, представляется, что Леводопа должно быть деблокировала ее на несколько дней и воочию показала временной провал, который она не смогла ни принять, ни перенести. Поэтому была вынуждена снова заблокировать себя и всякую возможность деблокады на случай, если ей снова назначат Леводопу. Она до сих пор выглядит моложе своих лет. Действительно, психологически и биологически мисс Р. моложе своего хронологического возраста. Но она, спящая красавица, которая не смогла перенести своего пробуждения и больше никогда уже не проснется.